Глава 12. Дракон, боевой робот Двилтая Радика, был готов вступить в бой. Усевшись в командирское кресло, чтобы ещё раз проверить оборудование, Радик вызвал на вспомогательный экран карту места, где должен был проходить бой. Выбор Каля першо удивлял его. Это была относительно ровная местность за исключением болота, куда ни один воин в здравом уме не направит свою машину. Едва ли там можно возвести укрытие. Много молодой поросли и большие группы густого кустарника усеивали безобразную пустошь, так называемую Глорианскую равнину. Эта территория не заслуживала названия равнины, а тем более Глорианской. Равнинами обычно называют величественные хлебные поля, волнующиеся от ветра, изумрудно-зелёные луга, открытые пространства, на которых разбросаны небольшие поселения. Что же касается Глории, то очень мало что на этой планете соответствовало благородному имени, данному ей каким-то сумасшедшим картографом. Это было захолустье, дыра. Место, куда ни один нормальный человек не отправится без серьёзной причины. Генетическое наследие Першо в данном случае как раз и являлось такой причиной. Род Першо был солидным и постоянно давал воинов, которых клан Волка ценил высоко. Никаких выскочек, только герои с потрясающим количеством побед. Учёные клана Волка проанализировали родовые имена некоторых кланов, и род Першо оказался среди самых лучших. Так как ни Радик, ни даже Майкл Фьюри не были посвящены в глобальные цели клана Волка, то Радик мог только подозревать, что добыча генетических наследий родов со славной традицией является частью программы. По слухам, разработанный для того, чтобы сделать клан Волка самым сильным из 17 существующих. Оглядевшись, Сирадик увидел несколько холмов слева и станцию Непобедимая справа, но это был всё тот же унылый пейзаж, что и прямо по курсу. За расположением войск клана Волка у подножия длинного склона начиналось пресловутое Кровавое болото. В стратегии первого, который вынудил Волков расположить свои силы прямо перед болотом, заключалось коварство восхищавшее Радика. Конечно, ему не очень-то нравилось сражаться, зная, что позади него болото, но рассуждая, он смог легко превратить для себя этот недостаток в преимущество. Он уже произнёс перед своим соединением поднимающую боевой дух речь о том, как мало у них пространства для отступления. Всё это от того, что клан Кречет отлично знает, что волки никогда не отступают. У врага с другой стороны есть огромное пространство для отступления, что доказывает его трусость. Но всё это были только слова. Радик знал, что першоу его ины кречеты храбрые и славятся своей стойкостью. Першоу выбрал такое расположение сил из каких-то своих стратегических соображений, вероятно, обусловленных нехваткой людей. Радик уже послал пару машин в болото, чтобы узнать, в каких условиях придётся сражаться там, на случай, если его вынудят туда отступить. Он надеялся, что разведчики легко выберутся обратно. Командир звена Варт. Да, сэр. Что вы скажете о том, как кречет и развернули свои боевые порядки? Выглядит странно. Чем-то это мне напоминает сражения древности, о которых я слышал. Иногда воины бились прямо под городскими стенами. Чёрт, а вольняга, вы импровизируете в городские стены как же? Кальпершо ничего не знает о древней военной истории. Как скажете, сэр? Это просто моё наблюдение. Вместо того, чтобы наблюдать, напрягайте мозги. Каков будет первый ход кречетов? Думаю, они подождут, пока начнём мы. Лучше мы подождём. Персо не хватает людей. Оставим вежливость. Это будет только справедливо, если мы позволим ему напасть первым. Сколько времени до начала сражения? 3 минуты. Радик вновь стал осматривать местность, пытаясь отгадать, что попытается предпринять Каль первый. Ланч. Да, сэр. Время. 2 минуты, сэр. «Ваши элементалы готовы?» «Как всегда!» «Да, я зря спросил». Кайль Першоу был занят последней проверкой перед боем. До этого он провел, наверное, несколько часов, глядя на карты и экраны. Но сколько не анализировал он ситуацию, ему было очевидно, что он не имеет сил, достаточных для противостояния клану «Волка». У капитана Двилта Радика на поле боя присутствовал лишь не тринарий, тогда как один из тринариев Першоу находился где-то за кровавым болотом, где, вероятно, застрял среди обломков шатла или не смог найти дорогу. Или вообще погиб. Кроме того, там всё ещё остаётся звено Хорхи. Першоу пришлось признать крайнюю охотой что теперь, когда перед ним находились больше, чем у него вражеские силы, он ничего не имел против присутствия здесь грязных вольняг. Ланш всё-таки оказала на него влияние своими частыми разговорами о том, что вольняги отличные бойцы. Слегка очёкнутые, но отличные. Однако все же он был бы куда более доволен, находясь на планете, где вообще нет вольнорожденных. «Сейчас наступит время, полковник», — сообщила Ланш. «Один из моих воинов говорит, что знает Двилта Радика и что этот человек будет ждать нашего первого хода». «Какая вежливость с его стороны! Наш, как вы сказали, первый ход...» должен быть впечатляющим. Вот. Вот. Мы ждём вашего приказа. Время закончилось. В тот же момент Перш о отдал приказ, и его роботы с набожом РДД дали залп. Знаток истории вспомнил бы при этом те древние битвы, в которых лучники пускали в противника тучи стрел. В отличие от стрел, ракеты, конечно, наводились на цель невидимыми лучами. Половине своих роботов Перша приказал пустить ракеты по пологой траектории, тогда как другая половина выстрелила под большим углом к горизонту. Это вынуждало Волков применять противоракетные системы сразу в двух направлениях, что снижало их эффективность. Ещё прежде, чем ракеты достигли целей, ланш издав пронзительный леденящий душу крик, Свой карронный трюк. Возглавил атаку элементалов. 15 бронированных гигантов взлетели вверх на столбах пламени, выброшенных из ранцев, укреплённых у них на спинах, и понеслись по направлению к линии волков. Першал наблюдал за ланшем и за ракетами с помощью разных экранов. Поворачивая голову то туда, то сюда, как он и ожидал, множество РДД было сбито в воздухе. Теперь дым от них создал завесу, частично закрывшую ряды выстроившихся волков. Низко летящие ракеты дали совсем другую картину. Замеченные противоракетной системой гораздо позже, Они взрывались куда ближе к своим целям, разбрасывая пыль и камни, попадавшие в ноги роботов, а иногда и выше. Першо был удовлетвотён, увидев, как полетели осколки брони. Теперь будет легче вывести из строя ноги роботов. Увидев, что одна из ракет угодила прямо в цель, Першо удовлетворённо хмыкнул. Робот Волков либо использовал весь свой противоракетный боезапас, либо оказался жертвой неисправности оборудования. Попадание не вывело робота из строя окончательно, но большие куски брони отлетели прочь. Воины клана Волка почувствовали первый удар врага. Пользуясь дымовой завесой, элементал и ланж уже прошли полпути по разделявшему стороны полю, Прежде чем хотя бы один элементал Волков успел стартовать, Радик убрал из заявки столько отделений, что кречеты имели некоторое преимущество в пехоте, уступая, правда, волкам во всём остальном. Двигаясь навстречу друг другу, элементалы представляли собой устрашающее зрелище. В боевых доспехах и в сверхмощной броне они казались фантастическими существами, пришельцами из глубин вселенной. В лицевой части шлемов у них была тёмная V-образная смотровая щель. Сами шлемы выглядели как чурбаки, надетые прямо на плечи. Правая перчатка оканчивалась дулом лазера, на левой сверху размещалось скорострельное орудие. На спине крепили с двухствольной ракетной установкой и прыжковые ранцы. Ноги воинов тоже защищала сталь, выращенная по специальной генетической программе рост и сила. Эти пехотинцы на поле сражения казались сверхлюдьми. Элементалы и волков открыли огонь первыми. На что воины кречетам мгновенно откликнулись тем же. Вскоре обе стороны словно опутало паутина огня, но ни один робот в бой ещё не вступил. КЛ-1 подумал, что пришло время сделать следующий шаг. Третьему ударному легиону, приказал он, занять правый фланг. Полковник решил послать именно третий ударный легион ударного тринария, так как это подразделение имело особую причину отлично сражаться. Да это был легион командира звена Баста. Традиционно подразделения, потерявшие командиров, Баста заменил воина Нерсик, которого, першу, назначил в боевых условиях командиром звена. Сражались более свирепо. Никто не знал, происходило ли это от того, что воины стремились поразить нового командующего офицера, или же от того, что они хотели почтить память погибшего. Отдавая дальнейшие приказы и поднимая собственное подразделение, первый ударный легион Першо ещё раз отметил, как прерывиста линия его войск. Воины клана Волка в полную не могли воспользоваться этим и просто взять Кричетов в клещи. Двилт Радик тоже думал об этом. Он знал, что Першо ввёл в эту битву всё своё соединение, тогда как Радик смог оставить в резерве легион. Вероятно, ему тоже следовало бы задействовать все свои войска, быстро разбить Першо, взять письменное обязательство о высылке генного материала и убраться из этого захолустья. Но даже с таким количеством силы и техники, Он был способен одержать победу над Першоу и его засранцами. Проблема состояла в том, как это сделать, потеряв минимум собственных войск и элементалов. Крейг Варт, находившийся уже в самом пекле битвы, выпускал из лазера импульс за импульсом, в то время как его кусака величественно шагал вперед. Вдруг он обнаружил, что попал под перекрестный огонь роботов третьего легиона 1. Разрушители и Ягуар Кречетов одновременно били по его левой лазерной пушке, стараясь вывести её из строя. Кусака зашатался, поворачивая торс робота. Варт открыл огонь по противнику. Ему было видно, как от вражеских роботов отлетают куски брони. Поврежденный его огнем Ягуар закачался на одной ноге, затем, спотыкаясь, двинулся вперед. Вард был уже готов прикончить робота, но его отвлек сильный огонь разрушителя. Через смотровую щель он увидел, как мимо летит большой осколок брони. Прошло мгновение, и он понял, что это броня его собственной машины. Проходя военную подготовку, Кальпер Шоу получал в учебных центрах очень высокие отметки. Он был оценён как один из лучших кадетов, которые когда-либо обучались в центре на Железной твердыне. Теперь, когда роботы Волков двинулись вперёд, обходя занятых друг другом в центре поле элементалов, он понял, что атака на левом фланге провалилась. То же самое скоро случится и в центре. Только на правом фланге кречет и вдохновляемый героизмом третьего ударного легиона добились некоторого успеха. Несколько роботов клана Волка там были оттеснены к кровавому болоту. Но силы Кайля Першо были слишком разрознены, а расстояние между легионами через чурвелики Это могло привести только к катастрофе. Когда Першу отдал приказ начать стратегическое отступление по линии связи, тут же послышался голос Ланш. Слишком быстро. Это будет сочтено за трусость. Только на данный момент мы нуждаемся в перегруппировке. Мы уже обсуждали это на собрании перед боем. Ты же согласилась со мной, что, скорее всего, придется атаковать второй раз. Прикажи своим отделениям оставить ранцы и отступить. Першоу знал, что не все одобрили бы избранную им тактику, но он действовал согласно известному выражению. На войне, как на войне. — Крейгвард, они поджали хвосты! — возбужденно закричал Двилд Радик. Вы можете оказаться и не правы, командир. Нет, теперь они дрогнули. За ними. Вероятно, нам следует позволить им отступить с достоинством. Мы и... достоинства? Что за нелепое словечко? За ними. Крэггаварда заинтересовало, почему Радик придаёт большое значение вежливости и не имеет никакого уважения к достоинству. Однако теперь в разгаре боя у него не было времени, чтобы спорить с начальником. Да, сэр, вот всё, что он сказал. Когда боевые роботы Волков проходили мимо ранцев, оставленных элементалями клана Кречета, от их тяжёлой поступьи вдруг начали взрываться находившиеся там вибробомбы. Взрывы и летящий шрапнель отбивали куски брони, сметали всё незащищённое ею оборудование, перерубали провода и даже опрокинули и разбили одного Василиска. Взрыв не только прикончил водителя, но в придачу уничтожил почти целое отделение элементалов, которые преследовали пехотинцев клана Крейчика. KL першёл Находившийся в Урдалаке довольно улыбнулся. Теперь его шансы несколько увеличились. Хотя перевес всё ещё оставался на стороне волков, стратегическое отступление первой оправдало себя. Следующий этап битвы должен был проходить около самой станции, где всё необходимое, в частности боеприпасы, могло легко доставляться на место боя. У Волков же тыловое снабжение естественно ухудшалось. Сперва он подумал, что, может быть, следовало подготовить укрепления, но их следовало строить огромными, чтобы полностью прикрыть роботов, и кроме того, ему казалось безвкусным, что целые подразделения будут вести огонь из-за укрытий. Всё же, если бы имелось время, он наверняка поддался бы искушению построить их. Взглянув вдаль, когда рассеялся дым всрывов, первый увидел, что на поле боя остались не только обломки Василиска и погибшие с обеих сторон элементалы, но также сотни пластин керамики и металла, сорванные с машин во время боя. Военные Волков очевидно прекратили преследование. Находившееся позади них кровавое болото в изменявшемся освещении, странным образом придавала всему пейзажу зловещий кровавый оттенок. Он подумал, что где-то за болотом возможно находится подкрепление и представил, как оно могло бы изменить ход всего сражения. С тех пор, как командир Хорхе и его звено отправились на спасательную операцию, от них не поступило ни одного известия. Это не говорило ни о чём. Все знали, как легко болота и джунгли искажают и гасят сигналы. Уцелевшие после падения шаттла воины и спасатели могли всё ещё быть там. Прежде Кайль Першл никогда бы не подумал, что так искренне возжелает, чтобы командир Хорхи и его отвратительные, вонючие, вольнорождённые вернулись и приняли участие в благородном сражении клана